полученных тобой от дедушки», — подбодрил его Гамильтон. Джейсон на мгновение задумался и затем стал перечислять. «Когда я постигал дар работы, мне стало ясно, что гаса Колдуэлла и моего дедушку связывают теплые уважительные отношения. Еще я понял, как важно любить свою работу. Дар денег научил меня тому, что любовь к ним ведет в тупик. Но если ты любишь людей и тратишь деньги, чтобы им помочь, тебе удастся многого добиться». Дарь дружба показала мне, если ты хочешь, чтобы человек считал тебя другом, нужно сначала стать его другом самому. Надо научиться отдавать любовь, прежде чем требовать ее от окружающих. Благодаря дару обучения я уяснил, что любовь к учебе — это на всю жизнь. Учиться никогда не поздно. Дар проблем позволил мне понять, что проблема, на которую ты смотришь с любовью, становится твоим шансом, причем это касается даже тех ситуаций, которые нам кажутся почти невыносимыми. Если бы не дар семьи, я бы, наверное, так и не узнал, чем отличаются любовь и предпочтения. Например, нам не всегда нравятся наши родственники, но мы любим их, несмотря на разногласия. Дар смеха научил меня тому, что, когда ты смеешься, ненависть исчезает, и любовь находит дорогу от сердца к сердцу. Дар мечты помог мне обнаружить, что у каждого из нас есть высокое предназначение. Любовь помогает разглядеть внутренний потенциал человека». Дар бескорыстия показал, что мы можем отдавать, бескорыстно только в том случае, если любим. А еще, что любовь — единственная вещь, которую чем больше отдаешь, тем больше получаешь взамен. Она неисчерпаемый источник. Дар благодарности научил меня, что в жизни есть множество прекрасных вещей, единственный способ проявить истинную любовь, быть благодарными за то, что у нас есть. Дар одного дня говорит, что жизнь, которую мы не ценим, проходит впустую, и что, если мы станем наполнять любовью каждое мгновение своего бытия в этом мире, у нас ни в чем не будет недостатка. Джейсон замолчал в зале суда, битком набитом людьми, царила абсолютная тишина. Я не мог в это поверить. наконец Теодор Гамильтон объявил. Ваша честь, я умолкаю, чтобы не умолить значимости сказанного. Сэр, ваша очередь задавать вопросы ответчику, обратился я к Мирену Дурли. Некоторое время Дурли сидел неподвижно. Я даже подумал, что, возможно, он меня не услышал. Наконец он встал и подошел к свидетельской трибуне. Дурли был похож на человека, преодолевающего последнюю милю в своей жизни. Что же, оглядываясь назад, я готов признать, что он потрудился на славу, хоть его шансы на успех были невелики. Дурли откашлялся, кивнул мне и задал Джейсону первый вопрос. «Мистер Стивенс, поскольку речь идет о последней воле и завещании Реда Стивенса», Давайте рассмотрим ваши взаимоотношения с ним в свете дара любви. Дурли начал расхаживать взад-вперед, набираясь уверенности в себе и готовя наступление. «Мистер Стивенс, готовы ли вы заявить перед судом, что любили деда, когда он был рядом с вами?» Джейсон ответил с глубоким вздохом. «Пока дедушка не передал мне дар любви, я не знал, как нужно любить, и не любил даже себя. Так что могу сказать честно, при жизни дедушки я его не любил». Дурли воспрянул, перед ним забрежил свет надежды. Вероятно, его состояние передалось родственникам Реда Стивенса, которые тоже заметно оживились. Молодой человек, патотически возвестил он, вы сделали свое заявление под присягой, и после этого вы смеете утверждать, что заслужили дар любви Реда Стивенса и являетесь законным наследником его состояния. Дурли победно смотрел на Джейсона. Помолчав, Джейсон сказал. Мистер Дурли, я признаю, что не любил деда, когда он был жив. Мало того, я не заслуживал его любви. Но после похорон, получив оставленный им высший дар, я научился любить его и тех людей, которые меня окружают. Поймите, любовь нельзя заслужить. Мы должны относиться к ней, как к драгоценному дару и щедро делиться ею. Дурли был потрясен, однако он еще надеялся отыграться. В вашей чести обратился он ко мне. У меня больше нет вопросов к этому человеку. Он под присягой подтвердил, что не любил деда при жизни. «Мы призываем суд вынести решение в пользу моих клиентов, тем самым восстановив их в роли законных наследников покойного Говарда Леда Стивенса». Дурли вернулся на свое место за адвокатским столом. Компаньоны из Дурли, Хватман и Мошениган одобрительно хлопали его по спине. Представители клана Стивенса все как один подались вперед, трепетом ожидая моего решения». Раздумывая о стоящей передо мной сложной проблеме, я разрывался на части. Любви невозможно дать определение, а значит, она не подлежит суду. Я постучал молотком и объявил. Заседание возобновится после перерыва. Мы вновь встретимся здесь в два часа дня. Вернувшись в свой кабинет, я взял в руки диск с надписью «Дар любви» и произнес вслух.